Часть вторая. На полностью чёрном небе понемногу начали появляться белые и синие цвета. Из-за окна донеслось щебетание птиц. В Академии Тремия потихоньку наступало утро. Судя по голосам, которые я слышала во время утренней тренировки с копьём, сейчас уже почти пять. Как твоё состояние? Эта ТСР серьёзно тебя побила? Отстранившись от окна, на котором виднелись капельки воды, ада посмотрела внутрь помещения. К тебе тот же вопрос. За столом, положив на него обе руки, сидел Лефис, хотя после боя в коллизи он почти не мог двигаться, сейчас он уже немного восстановился. А, кстати, забыла спросить, где это мы? «Академия Тремия, административное здание, первый этаж». «Но это всё понятно, мы в комнате ожидания персонала, ну или комнате отдыха». Юноша удивлённо разглядывал столы, стулья, диван и находившуюся рядом мини-кухню. «У нас взяли таких комнат нет». У вас тут и правда захолустная академия. И территория у вас огромная, и таких громадных административных зданий я ещё не видел. Территория-то огромная, наполовину занята природой. Сразу за школьным двором начинаются холмы, а там и дикие звери встречаются. Идеально для обучения, не так ли? На этом разговор оборвался. Послушай, я бы хотела кое-что спро... Юноша и девушка заговорили одновременно, и на их лицах появились кривые улыбки. Ну ладно, начинай. «Ты ведь попал в совсем незнакомую школу, и, наверное, ничего не понимаешь». Да ничего такого важного я не имел в виду. Положив один локоть на стол, юноша отвернулся в сторону, будто пытался скрыть проступившее на лицо смущение. «Как там Хелен и Мео? Я немного волнуюсь». Сейчас в этой комнате находились только Ада и Лефис. Двух остальных учеников куда-то забрали учителя. Видимо, Лефис начал беспокоиться из-за того, что даже на рассвете никаких вестей от них не появилось. С ними наши учителя. Так что они, наверное, в учительской. Не думаю, что их собирались допрашивать. В таком случае спросили бы кого-то из нас. Ну, раз так. Ага. Мне кажется, те двое просто слишком разнервничались. Хотя нет, я тоже пыталась успокоиться. Но у меня ничего не получилось. Сейчас внутри ады борлило чувство досады. Она рассказала всё, что услышала от Нейта. Пусть и не вдаваясь в детали, она рассказала о том, что Клель превратилась в частица света и исчезла а также о том, что это был единственный способ защитить всех жителей Энзю, и в том числе их группу. Особенно Мио. Лучше бы я ей сказала, что кто-то похитил Клюэль тогда. После разговора Мио больше не произнесла ни слова. Наверное, учителя взяли её с собой из за беспокойство о том, что у неё легкий шок. Но почему я не проявила внимание к ней? Бесполезно жалеть о том, что не удалось проявить внимание. Даже если бы ты в самый последний момент попыталась что-нибудь выдумать, то тебя обязательно разоблачили бы. «Думаю, я рассказал бы обо всём точно так же, как ты». «Та, что мы услышали от малыша, да?» «Что с на этом непонятно?» «Объяснився нам с Лефисом, он сразу куда-то пропал». «Вот он-то на самом деле всё знает, но его нет». «Господин Миррора сейчас его ищет, но пока безуспешно». «Вместо этого я услышала кое-что другое». «А, кстати, я тут услышал от отца. Энзи разрушен, и Колизей, и все дома, всё лежит в руинах». «По итогу Арвир сказал нам правду». Одновременно с теми толчками всё залило ослепительный свет, в тот же миг, как я подумала закрыть глаза, город триумфального возвращения исчез с лица континента. Спаслись только мы? Совсем наоборот. Это всё довольно странно, но похоже, в треме попали только мы, а все остальные жители Энзи укрылись в окрестностях города. Укрылись? Все жители в такой короткий срок? Ну, с ними случилось то же, что и с нами. Все потеряли сознание, очнулись лежащими на дороге неподалеку от Энзио. Все очень испугались, и сейчас вроде бы укрываются в ближайшем Кэнзю городе. Если бы один человек рассказал о том, что потеряв сознание, очутился в отдалённом месте, это можно было бы списать на воображение. Но когда об этом говорят все до единого жителей большого города, так просто отрицать их слова невозможно. Случилось ли что-то такое на самом деле? И если да, то каким образом? Говорят, что до сих пор никому неизвестно. Нейт сказал кое-что довольно интересное, когда будил нас с тобой. Пробормотал Лефис смотря в потолок пустым взглядом. «Гештальлоу удалось свести к минимуму, но не остановить полностью. Я думаю, что сюда нас перенесла Клюэль. Скорее всего, она, как и Ксео, прошла через сад села. Интересно тут слова «прошла через сад села «Элефис, ты ведь тоже был в том месте?» Арвир объяснил Адди, что это был мир, где рождались и куда возвращались все песнопения. Небеса там были чёрными, словно ночью, а земля была покрыта светящимся сине-белым песком. В воздухе пырили многочисленные и похожие на драгоценные камни-кристаллы пяти разных цветов, а в небе сверкало северное сияние. «Да, вроде бы это устроил их лидер Ксео. Я попал туда совсем не по собственной воле. Хочу уточнить одну вещь. Когда ты вернулся оттуда, то попал в то же самое место? Или, может быть, тебя переместило куда-то совсем в иную точку? Не было такого? Ну... Но... По старой привычке я постоянно пыталась отслеживать своё место». Так вот, когда мы с Арвером вернулись назад, меня сместило на полуступени в сторону и немного развернуло бок Меня это всё время беспокоило. Ясно только одно. Дорога к Саду села это канал. То смещение, которое я почувствовала, наверняка произошло из-за разницы в местах появления канала при входе и возвращении оттуда. Что если точку появления канала при возвращении из Сада села можно установить в любом месте нашего мира? То и мы, и все до единого жителей Энзио, были забраны в сад Селла, а потом было определено, куда мы вернёмся, да? Это действительно всё объясняет. Но откуда тогда у меня такое беспокойство? Ада вполне могла предположить причину, почему Лефис медлил. Дело было в том, что такое объяснение слишком отличилось от всех известных им ранее песнопений. Речь шла не о возможности получить такой результат с помощью песнопений, а о том, что случившееся выходило далеко за пределы человеческих песнопений. И что было важнее всего... Это устроила знакомая им девушка. Нейт, конечно, сказал, что это сделала Клюэль, но действительно ли это так? Скорее всего, есть причины так думать. В Академию Треми были перемещены я, мио Нейт, Лефис, Хелен, Радужный Певчий мой отец. Все знакомые Клюэль-люди. Мы попали в Тремию, а все остальные — на дорогу рядом с городом. Очень похоже на нашу старосту. Если бы она переместила всех в Тремию, то в Академии бы им не хватило места. Наверняка она не знала, куда стоит их отправить, поэтому в самый последний момент не придумала ничего лучше той дороги. Сжав зубы, Ада через силу убрала печельное выражение лица и выдавила кривую улыбку. И правда, идея очень в духе Клюэль. Создавшие песнопение управляющие именно строщики, да? Нам продемонстрировали, что они на самом деле с лёгкостью устраивают нечто совсем иное, нежели доступные нам песнопения. Ты боишься, Клюэль? Не знаю. «Но думаю, что скорее наоборот». Лефис некоторое время смотрел в пустоту, будто искал подходящие слова, но потом вдруг снова перевёл взгляд на стол. «Похоже, мы были спасены благодаря ей. Об этом нельзя забывать». но естественно». Ада стукнула кулаком по кулаку юноши. «Вот только, что теперь делать? Мы не знаем, куда делась та компания, охотящаяся за чешуей Миквы, да и что вообще стало с чешуёй?» — заметил Лефис. «Ага, в этом проблема». Подтянув к себе ближайший стул, Ада положила руки на его спинку. «Мне само это интересно. Но мне не кажется, что Миквикс была призвана». По рассказу Аравира, при призыве этой настройщицы существующие песнопения полностью исчезнут, а основная идея песнопения будет дарована заново. При этом все человеческие воспоминания, связанные с песнопениями, будут один раз стерты. Хранить эти стертые воспоминания должна София Ов Клюэльнет, то есть Клюэль. Когда её роль выполнена, София Оф Клюэль Нетт исчезает и вновь становится глазом Миквикс. Если бы это случилось, то и мы, и Клюэль забыли бы о существовании друг друга. Мы ещё помним Клюэль, значит, Миквикс пока не была призвана, верно? Но Клюэль на самом деле исчезла из нашего мира, способа спасти её больше нет, ведь так? А если и есть, то что мы должны сделать и сколько у нас времени? Стоит, наверное, поискать Нейта. Ага. Этот мальчик был рядом с Клюэль до самого конца. Именно с ним Клюэль решила быть до своего последнего момента. Я хочу верить, он что-то знает. Что будем делать? Эффективнее ведь искать по отдельности. Это, конечно, так, но проблема в том, что сегодня обычный школьный день. Ада бросила короткий взгляд на настенные часы. Уже скоро в Академии придут ничего не знающие ученики. Если ты, одетый в форму совсем другой школы, будешь бродить по территории, то обязательно привлечешь внимание. «Тебе ведь тоже не понравятся подозрительные взгляды со всех сторон?» «О, или же...» Девушка осмотрела лицо сидящего на противоположной стороне стола юноши. «Откуда такая зловещая улыбка а может быть ты предпочел бы гулять не со мной, а с Хелен?» «Прости, такие бестактные шутки совсем не в моем...» «Ну что, пойдем?» «Что? Откуда такая холодная реакция?» «И вообще, я тут думала разрядить атмосферу, так что если ты ничего не ответишь, то мне будет грустно. Эй!» Ада погналась вслед за ушедшим к выходу Лефисом. «Как скучно. А вот если при малыши назвать имя Клюэль, то он весь краснеет». «Может, Нейт убежал как раз потому, что ему это не нравилось?» «Неправда!» В ту же секунду, как Ада протянула руку к двери, та вдруг щёлкнула и открылась сама. «Ада, ты тут?» В комнату вошла высокая девушка с чарующими длинными чёрными волосами. «А, Сержес? Как ты узнала, что я здесь?» от госпожи Кейт. Она сказала мне привести тебя». «Может быть, ты-то знаешь причину происходящего?» «Давай поспеши. Идём в кабинет директора». Ещё не закончив фразу, стерж схватила Аду за руку и вытащила её в коридор. «Постой! Причину чего? Я сейчас собиралась искать, ма... Неужели ты ещё ничего не заметила?» «Говорю же, о чём вообще речь?» «Быстрее будет показать, чем объяснять. Есть катализаторы?» «Ну, есть». Ада достала из кармана тюбик с белой краской и показала его подруге. Она специализировалась в Арзусе, поэтому для её песнопения требовался какой-то материал белого цвета. «Попробуй что-нибудь призвать. Сойдёт даже просто камешек». «А почему в такое время?» «Неважно. Давай побыстрей. Нам ведь надо спешить». «Ну вот, мы же и Лефиса задерживаем». Ада выдавила немного краски на палец и представила маленький белый камень. «Арзус. Песня белого». Краска испустила частицы тусклого белого света, и которые собрались вместе и сформировали канал, похожий на почти идеальный круг. Из сияющих врат маленький белый камень не появился. Канал исчез, оставив после себя звук, напоминающий бьющееся стекло, а ничего призвано так и не было. «А чего? Даже для меня это странно. Уж такую-то мелочь? Не в этом дело. Никто ничего не может. Что значит «никто»? Повторяю, ни я, ни учителя, ни директор. Никто не может исполнить песнопение». Через один час вышло беспрецедентное сообщение, подписанное представителями знаменитых исследовательских институтов континента. Песнопения всех пяти цветов перестали работать. Причины и методы решения проблемы неизвестны, принимается любая информация и мнение по этому вопросу. С предложением информации обращаться на временную... Отдел здравоохранения Келберского исследовательского института в лечебном учреждении. На что? «Не объяснишь ли, что все это значит?» Сложив руки на груди и стукнув тёмно-красными высокими каблуками по полу, спросила высокая исследовательница, одетая в белый халат. Волосы женщины имели глубокий зелёный цвет. Её длинные узкие глаза можно было описать одним словом, но это слово было не умное, а острое. Это была Солинарова Эндокорт, лидер ведущего исследовательского института. И сейчас она пристально рассматривала лежащую прямо перед ней девушку, которую звали Фалма Фелл Фоллесбелл. Её иксинца, упавших в Академии Тремия, сначала поместили в медпункт, а оттуда переместили в Келберг. Девушка не ответила на вопрос. «Как я слышала, ты была в той компании, которая охотилась за катализатором из Колизея. Ты ведь заранее знала об этой ситуации?» Фалма лежала на белой кровати и белом постельном белье. Да и сама она была полностью замотана в белые бинты. Соленарва понимала, что девушка была ещё не в том состоянии, чтобы нормально вести разговор, но сейчас ей срочно нужна была информация. Все пять цветов песнопения не запускались. Ни причины, ни методы обхода этого феномена были неизвестны, и ни в одной книге нельзя было найти сведения о нём. «Песнопение пустоты», — медленно пробормотала Фалма, разглядывая потолок. «Вам известно о песнопениях пустоты? Если нет, то на этом разговор окончен». «Благодаря между кое-что знаю. Ещё я помню о пустотниках». На каменном лице девушки промелькнула слабая улыбка. «Тогда ладно». Скорее всего, этот феномен вызвала настройщица песнопения пустоты. Настройщица? Не слышала такого слова. Это сущности, которые управляют песнопениями. Одна из них, Миквикс, так то просто стоит там. Она хочет обновить основную идею песнопений. Чтобы заменить существующие песнопения новыми... Старый необходимо выбросить, не так ли? Невозможность использовать песнопение пяти цветов — это первый шаг. Мне так кажется. Неподвижная девушка закрыла направленные в потолок глаза. Двигались только её губы. Конец какой-то неуверенной. Ты не слышала об этом от того певчего «Ксёо»? Ксёо ничего об этом не говорил. Всё это мои предположения. Возможно, что произошедшее оказалось неожиданным даже для него. Например, он мог заполучить чешую миквы, Но при этом возникла какая-то причина, почему ему не удаётся призвать Миквикс. «Хм, кто знает. Возможно, ведь и то, что он просто не рассказывал тебе об этом». «Нет, невозможно». Глаза девушки внезапно открылись. «Ксео рассказывал нам всё. Единственное, о чём он не сказал, — это свой пол». Солинар воздержала кашель и кривую улыбку, которая вот-вот должна была показаться у неё на лице. «Понятно». «Значит, даже в таком тяжёлом состоянии она непоколебимо верит в этого Ксяо». «А ты весьма охотно заговорила? Уверена, что стоило? «В любом случае, это лишь мои предположения», — ответила Фалма и повернула лицо к окну. Её кажущийся одинокий взгляд был устремлён вдаль, в направлении города Триумфального Возвращения. «И к тому же я думаю, что Ксео всё равно победит. Наверняка он уже взбирается по башне».